Харуки Мураками. Писатель как профессия. Беседа первая. Какие они? прозаике О писательской среде и не только. Разговор о писательстве, едва начавшись, может увести нас далеко в сторону. Слишком широка сама тема. Поэтому сначала давайте поговорим о тех, кто пишет прозу. О прозаиках. Мне кажется, так беседа получится более конкретной, наглядной и, может быть, даже конструктивной. Если говорить откровенно, то в моих глазах многие прозаики, впрочем, разумеется, не все, это люди с далеко не идеальным характером, да и беспристрастными их тоже не назовешь. Кроме того, по моим наблюдениям, хотя чья бы корова мычала, среди них не так уж редкие люди с необычными привычками и не самыми похвальными наклонностями. Да и весь образ жизни прозаиков зачастую довольно странный. Даже если они сами и не говорят вслух, почти все писатели, по моим прикидкам, примерно 92%, я в том числе, придерживаются мнения, будто всё, что они делают и пишут, за редким исключением, правильно. А всё, что делают и пишут все остальные авторы, неправильно. И это твердое убеждение не покидает их всю жизнь. Думаю, что найдется, мягко говоря, немного людей, хотевших бы приятельствовать или жить рядом с такими типами. Иногда доводится слышать рассказы о писателях, связанных крепкой многолетней дружбой. Но лично я от подобных историй сразу настораживаюсь. Не скажу, что сердечная дружба между прозаиками невозможна, но весьма сомнительно, что она окажется долговечной. Писатели, в принципе, натуры крайне эгоцентричные, и среди них очень много амбициозных людей с гипертрофированным самомнением. Если два автора вдруг окажутся в непосредственной близости друг от друга, то дружба у них с большой вероятностью не заладится. В этом я убеждался не раз на собственном опыте. Один из показательных примеров — официальный прием в Париже в 1922 году, во время которого за одним столом оказались Марсель Пруст и Джеймс Джойс. Они сидели рядом, но за весь вечер не сказали друг дружке практически ни слова. Окружающие, затаив дыхание, следили за двумя величайшими писателями не только своего времени, но и XX века в целом. О чем они будут говорить? а эпохальная встреча обернулась ничем, шиком Наверное, оба они были слишком высокого мнения о себе. Такие случаи — не редкость. Вместе с тем, когда речь заходит о профессиональной замкнутости или, попросту говоря, о стремлении не пускать чужих в свой огород, то я, пожалуй, не знаю ни одной другой профессиональной группы, которая была бы столь же терпимой и толерантной к новичкам, как прозаики. Я думаю, что это характерная особенность — одна из, скажем так, немногочисленных прекрасных черт представителей нашей профессии. На всякий случай поясню, что я имею в виду. Предположим, что некий прозаик очень талантливо поёт, и он дебютирует в качестве певца. Или, к примеру, у него обнаруживаются способности к живописи, и он начинает выставлять свои работы. Могу с полной уверенностью сказать, что этот бедолага не только сразу же столкнется с ощутимым сопротивлением среды, но и моментально станет объектом насмешек. На каждом углу начнут судить редить что вот, поддался человек искушению, не удержался и сам себя поставил в глупое положение. Или еще скажут, что он бесталанный дилетант и техники у него ноль, А со стороны профессиональных певцов и художников он может рассчитывать в лучшем случае на ледяное безразличие. В худшем же, вероятно, ему будут чинить препоны. В общем, радостных возгласов «давай к нам!», «как мы рады!» наш прозаик, скорее всего, не дождется. Если только речь не идет о каких-то очень специфичных видах и стилях вокального искусства или живописи. В течение 35 лет я довольно успешно занимался переводами американской литературы параллельно с писательской деятельностью. Однако на заре моей переводческой карьеры, да и сейчас, наверное, тоже, критики были ко мне отнюдь неблагосклонны. «Перевод — не забава для дилетантов. Писательские переводы — это прихоть и весьма неуместная. То и дело слышал я в свой адрес подобные высказывания». Или, скажем, в процессе работы над подземкой я был безжалостно раскритикован писателями-документалистами. В книге не соблюдены элементарные законы жанра, дешевая слезовыжималка, бесхитростный дилетантизм. Изначально я не ставил себе задачи написать книгу в жанре нон-фикшн, просто использовал нефикшн, то есть прозу нехудожественную. Писал, как пишется, но в результате немножечко отдавил хвосты тигром стражам охраняющим священные границы нон-фикшна. Я-то о существовании этих границ ничего не знал, и о том, что внутри заведены какие-то четко установленные правила, тоже не догадывался. Так что поначалу, конечно, страшно сконфузился. Итак, независимо от рода ваших занятий, если вы надумали попробовать себя в другой области, будьте готовы к тому, что профи, скорее всего, встретят вас не очень дружелюбно. Подобно лейкоцитам, главная функция которых – защита организма от инородных тел, они будут стараться перекрыть вам доступ внутрь. Если вы не отступите, если будете настойчивы, то постепенно отпор будет слабеть, и в конце концов вас, как нечто неизбежное, молча примут в свой круг. Но перед этим здорово потреплют нервы. Чем уже область, чем квалифицированнее в ней кадры и чем авторитетнее специалисты, тем сильнее будет проявляться клановость и профессиональная гордость, и, следовательно, сопротивление тоже будет больше».